Сергей Карелин. Мастер темных арканов. Книга третья. Глава 1 Центральный парк. Развернувшись, я увидел высокого представительного парня из тех, кого называл смазливыми красавчиками, или же просто хлыщами. Черноволосый, стройный, Как по мне, какого-то кавказского типажа парень, а с ним еще двое таких же черноглазых, смуглых брюнета. Все одеты с иголочки. В общем, выглядят, как говорится, дорого-богато. Наверное, мы с Игорем на их фоне смотримся бледновато. Впрочем, меня по жизни такие мелочи никогда не смущали. Привык, знаете ли. Да и Игорь, судя по всему, тоже плевать на это хотел. Варвара же, увидев парней, сразу поморщилась, и я ее прекрасно понимал. «Какой-то чересчур понебратский тон. Может, они друг друга знают?» «Волконская!» Тем временем расплылся в улыбке брюнет, подходя ближе. Его спутники держались немного поодаль, разглядывая нас с любопытством. «Да точно ты! А я ведь сначала подумал, что обознался. Сколько лет, сколько зим! Так что ты тут делаешь?» Он окинул девушку недвусмысленным раздевающим взглядом. «Князь Демидов!» негостеприимно проворчала она. «Я бы предпочла, чтобы ты обознался». «Да ладно!» Нисколько не смутился таким ответом Брюнет и перевел, наконец, взгляд на нас. Сначала, правда, уставился на меня, потому как я сразу выдвинулся и встал рядом с Волконской, аккуратно ее приобняв. «Не люблю таких хамоватых типов. Да и девушке моей вся эта ситуация совсем не по душе». «Варя, кто этот человек?» поинтересовался я у нее, разглядывая своего оппонента. Тот слегка нахмурился, и мы немного поиграли в старую как мир игру под названием «Дуэль взглядов». Причем происходило это при полном молчании остальных наших спутников, что с неподдельным интересом наблюдали за развитием ситуации. Первым дуэль взглядов утомила моего противника. Он ослепительно улыбнулся. «Позвольте представиться, коли Варвара не собирается нас знакомить. Князь Акинфий Демидов. Старые знакомые этой неприветливой красавицы» заявил Хлыщ снисходительным тоном. "Ну да, как будто сделал мне огромное одолжение. А это мой молодой человек, Павел Черногряжский". С вызовом, я бы даже сказал зло, выпалила Варвара. "О, многозначительно выразил недоумение Хлыщ и снова снисходительно улыбнулся. "Какая-то знакомая фамилия. Что ж, приятно познакомиться". Игоря князь знал, как и Енессу, смотревшую на него крайне неприветливо, А вот с остальными девушками тут же познакомился, причем уделил им куда больше внимания. Тут и ослепительная улыбка, и цветистые комплименты. Однако, к моему удивлению, отреагировала на них позитивно только Курбатова. Ни на Фанвизину, ни на Холмогорову манеры и обаяние господина Демидова не произвели никакого впечатления, что, по-моему, хорошенько его задела. На этом процесс знакомства закончился. Кстати, двоих своих спутников Демидов так и не представил, безразлично заметив, что эти двое его телохраны. И да, как только он обнаружил взглядом эльфийку, стоявшую рядом с Настей и Ириной, то с изумлением на нее уставился. По-моему, даже едва сдержался, чтобы не осыпать нас вопросами по этому поводу. «Слышал, ты в академию поступила?» «Поздравляю!» Наконец вернулся он к Варваре. «Спасибо. Холодно поблагодарила его та. Мы все поступили». — А я ее в прошлом году окончил, — похвастался Акинфий. — Эх, хорошее было времечко. — Ладно, князь, — недовольным тоном произнесла Варвара. — Поздоровались и хватит. Нам пора. — Как это пора? — искренне удивился Демидов. — Мы обязательно составим вам компанию. Заодно я проведу вам экскурсию. — Акинфий! — голосом девушки можно было заморозить воду. — Я вроде бы ясно выразилась. — Нет. — Ну выразилась и выразилась фыркнул тот. «Вы, девушки, часто говорите «нет», подразумевая слово «да». В общем, Варвара, это не обсуждается». Он попытался взять девушку под локоток, но та вовремя отпрянула, одарив князя раздраженным взглядом. «Хрена себе заявки». Покосившись на слегка растерянную такой прямотой Варвару, я решил вмешаться. Тем более больше никто из нашей компании возражать наглецу не собирался. М «Да». Игорь, кажется, терпила по жизни. Надо бы поговорить с ним на эту тему. Впрочем, думается мне, что он этого Акинфия даже побаивается, а девушкам нашим так и вообще фиолетово Странно, что Инесса никак на это все не отвечает. Вроде телохран, вроде при исполнении. «Уважаемый князь», — произнес я, насколько мог вежливо, «хочу заметить, что Варвара выразила свое нежелание продолжать осмотр выставки в вашем обществе, и я не советую вам трогать девушку, когда она этого не желает». «А что, мы тоже могем?» После моих слов Акинфий слегка изменился в лице, а его телохранители, переглянувшись, немного к нему придвинулись. Инесса же, до этого хмуро наблюдавшая за происходившими событиями, тоже выдвинулась вперед, что, разумеется, от Демидова не укрылась. — Вспомнил! — внезапно сообщил он. — Ты же изгой, Черногряжский! А я смотрю, что-то знакомая фамилия... — Так вот, советую не вмешиваться. Это не твое дело. «Пусть ты, и, как выразилась Варя, ее молодой человек». Последние слова были произнесены издевательским тоном. «И да, я сам решу, кого мне трогать, а кого нет». Указ о снятии с нашего рода клейма изгоев вышел давно, сообщил я, почувствовав, как во мне поднимается привычная злость. «Ничего с собой не могу поделать. И со своей стороны советую тебе не вмешиваться и отправляться гулять в одиночестве дальше», — парировал я. А будешь распускать руки, очень скоро по ним получишь». «Вот как?» Теперь голос Акинфия стал серьезным. «Ты хочешь дать мне по рукам, значит?» Он окинул меня оценивающим взглядом. «Не надорвешься часом». «Хочешь попробовать?» — не удержался я. «Как же меня раздражал этот ряженый петух!» «Так!» — наконец пришла в себя Варвара. «Иди уже отсюда, Акинфий. Мир, дружба, поздоровались и разошлись». «Точно ваше сиятельство». Наконец подала голос Инесса. Не то я все доложу князю Волконскому. «Хуй, да ладно!» Вдруг как-то ненатурально, зато очень широко развел руками Демидов. «Пойду тогда, коль вы такие негостеприимные». А вот взгляд, которым он меня едва ли не прожег, был угрожающим. «Пока, Варвара. Не будь такой букой. Еще увидимся. С тобой тоже, Черногряжский». В последних его словах я услышал неприкрытую угрозу услышала ее и Варвара, только вот ничего сказать не успела. Троица, на удивление, быстро растворилась в толпе. «Вот же козел!» недовольно проворчала Волконская и покосилась на Инессу. Та пожала плечами и вновь приняла свой обычно невозмутимый вид. «Кто это вообще такой?» поинтересовался я. «Да так. Сын знакомого моего отца. Хорошего знакомого. Они несколько раз останавливались в нашем имении во Владимире. Противный такой. Все ко мне клеился так-то он в Москве живет, а отец его промышленник. Прииски золотые и рудники в Сибири имеет. Денег море. Вот и ведет себя, как невоспитанное хамло. Кажется, я о нем уже слышала. Вдруг подала голос Фанвизина. Шестьдесят третий в рейтинге. Манер не на грамм, зато денег много. Это точно. Роду четыре сотни лет всего. Да, деньгами в рейтинге подняться можно. Вот только не слишком высоко. Знатности заслуги перед империей влияют куда больше, чем состояние. Я скептически посмотрел на Машу. Что-то с трудом мне в это верится, но кто ж его знает. «Ну что вы», — возразила Настя. «Деньги решают многое. Ты вон на Морозовых посмотри. Как самоцветы и алмазы в Уральских горах нашли, так сразу и поднялись. Пятьдесят первые в списке. А до этого всего 200 лет назад захудалым дворянским родом были. Меня больше волнует, что этот Демидов очень обидчивый и злопамятный персонаж», озадаченно заметила Волконская. Странно, что он так быстро согласился ретироваться. Скорее всего, уже придумал что-то плохое. «И что он мне сделает?» — хмыкнул я. «На дуэль вызовет. Так для этого ему надо еще раз в академию поступить». «Не знаю, Паш», — призналась девушка. «Но мне это не нравится. Думаю, что на этот раз Варвара переоценила своего знакомого. Тем не менее, я постарался ее успокоить. К этому процессу подключились и остальные. И вроде у нас получилось». Вот честно признаюсь, я совершенно не понимал ее переживаний. Может, конечно, мне что-то неизвестно, и я недооцениваю соперника, но каким-то особенно крутым мне этот Демидов не показался. Так, обычный мажор, возомнивший себя хозяином жизни. Да и плевать на него. Еще не хватало, чтобы какой-то столичный франк испортил нам редкий выходной. Мы отправились в поход по галерее, медленно перемещаясь с народом из зала в зал. Складывалось стойкое ощущение, что я вообще ни в какой Рочестон не попадал, и вместо этого просто прогуливаюсь по Москве из моего мира. Единственное, что не нравилось, так это сами картины. Вот не воспринимаю я всяких Гогенов и Ван Гогов. Вся эта игра красок проходит мимо. Как увижу корявые рожи на холсте, так сразу не хочется смотреть, какая там игра теней и света. Мне что-то более классическое. Конечно, здешних художников я не знал, Но первые шесть залов, где висели местные импрессионисты и прочие авангардисты, прошёл с честью. Даже ничего не критиковал. Но если говорить о самих картинах, мазня-мазнёй. Впрочем, девушкам вся эта канитель в виде вытянутых непропорциональных тел и предметов сильно нравилась. Оживился я в седьмом зале. Здесь уже пошли пейзажи и портреты. Ну, что сказать. Всё новое в этом мире, хорошо забытое старое из другого, Тем не менее, я вообще не фанат подобного времяпрепровождения и прогулок от картины к картине. Но делать нечего. Приходилось делать вид, что все это мне безумно нравится. Так часовую прогулку по картинной галерее Павел Черногряжский выдержал с честью. В спорах об искусстве, кое вели между собой мои спутницы, не участвовал. Слишком много непонятных слов. А вот Игорь, к моему удивлению, оказался весьма подкованным. Как по мне, достаточно лишь просто с умным видом кивать головой, и вполне прокатит. Но ну а Инесса и Эльфийка, сопровождавшие нас, помалкивали, совершенно не вступая ни в какие диспуты. Но, как я заметил, Иви с большим любопытством разглядывала предметы искусства. Было видно, что целительница — все это до безумия интересно. Честно признаюсь, наш забег по здешним картинно-скульптурным достопримечательностям сильно меня измотал. Наступило, так сказать, присыщение красотами. Игорь тоже, кажется, сломался, а вот женщины, они такие женщины, сколько в них энергии, и откуда она, блин, берется? В любом случае, нас с Волконским хватило на пять картинных галерей из 12 Благо, обойти все мы бы просто не успели. Да и когда выходили из пятой галереи, время уже подходило к трём. Загрузившись во флайер, отправились в сторону здешнего концертного зала располагался тот под прозрачным стеклянным куполом и смотрелся, как мне показалось, современно и футуристично. Уже в самом концертном зале мы перекусили в кафе и отправились на представление. Или же, как правильно называлось эта мутотень, «Сеанс иллюзий». Кстати, по пути в парке я все же сумел посмотреть в магге, кто такая эта самая Феодора, и, честно говоря, сильно удивился. Выглядела иллюзионистка лет на пятнадцать, Хотя, если верить здешней Википедии, ей уже исполнилось 28. Такая маленькая, худенькая. Не дать не взять девочка-школьница, с копной нечесанных, выкрашенных в фиолетовый цвет волос и какими-то огромными голубыми глазами. Да еще и личико такое. Милота-милотой, короче. В фойе с огромными зеркальными стенами и мягкими диванами, расставленными в творческом беспорядке на начищенном дозеркального блеска мраморном полу, я с любопытством наблюдал за здешними посетителями, что неспешно прогуливались, держа в руках бокалы и ведя неспешные беседы. Высший свет, мать его, куда деваться? На женщинах бриллианты, на мужчинах золото. Сразу понятно, народ на подобные представления ходит обеспеченный. Сплошные аристократы. Или нет. Видел несколько шикарно одетых эльфиек, наверное, явившихся со своими хозяевами, и даже несколько орков и гномов. Да и вообще. Как-то я пропустил, сколько именно стоит билет на сие мероприятие. Услышав этот вопрос, Мария сообщила, чтобы я не заморачивался по этому поводу. Ей все равно достали их по блату. Типа бесплатно. Ладно, поверим на слово. Кстати, на этот раз билет имелся и на Инессу, чем мой телохран была весьма ошарашена. Что же касается не людей то те держались особняком, причем что первые, что вторые. Компания орков и две компании гномов и те, и другие выглядели не менее представительно, чем окружавшие их люди. Я бы даже сказал, они выделялись на их фоне не столько внешностью, сколько показным богатством. Дорогие костюмы, сверкающие перстни на пальцах. Что у орков, что у гномов. Только если у зеленокожих верзил были классические, широкие и квадратные орочьи морды, по крайней мере в моем мире их изображали именно так, то гномы были скорее похожи на людей, только низкорослые как Евграф, например. «Существуют не людей официально принятых в гербовую книгу российского дворянства», ответила Мария на мой вопрос о том, что здесь делают нелюди. «Правда, таких можно пересчитать по пальцам». «Они обычно держатся в стороне от салонных тусовок и балов», добавила Настя, услышав слова Фанвизиной. «Их в свете особо не любят». «Да кто будет любить ростовщиков гномов и надменных хамов орков?» презрительно фыркнула в свою очередь Ирина. «Они же ведут себя просто отвратительно» но тем не менее, когда нужны деньги, все от чего-то идут к ним», и хидно улыбнулась Холмогурова. «Банки гномов, конечно, по количеству клиентов не сравнятся с тем же первым имперским, что частично под контролем рода шуйских, но те же кредиты у гномов получить куда легче и быстрее, да и бюрократии меньше». «С этим не поспоришь», — кивнула ее подруга. «Понятно. Первый имперский — это, видимо, здешний Сбербанк, а уж о тормознутости этого монополиста в моем мире я знал прекрасно». «А орки? Они чем занимаются?» — поинтересовался я. «Это все знают. Орки — это наемники. Лучшие наемники в мире. Их нанимают во время клановых войн», — пояснил Игорь. Не только, едва ли не шепотом добавила Мария. «Большая часть криминальных воротил Москвы тоже под орками. Мне отец рассказывал, что орки-аристократы занимаются этим практически в открытую». «Аристократы крышуют бандитов?» — уточнил у нее я. «Это же орки!» — пожала она плечами. «Что с них взять-то?» «А почему их тогда не повяжут?» Искренне не понял я. Тут же, почувствовав, как ляпнул что-то не то. «Зачем?» — улыбнулась Мария. «Не будь таким наивным, Павел. С помощью орков департамент полиции контролирует преступность в городе. Лучше иметь несколько главарей, с которых можно спросить, чем погружать в хаос вообще все». «Оригинально, ничего не скажешь. Интересный подход. И, наверное, отчасти грамотный». Вот потому их в высшем свете и не любят, как правильно сказала Настя, добавила Ирина. Они вне рейтинга, да и обращаются к ним исключительно по делу, так что они вроде есть и считаются дворянами, а вроде их и нет. Да и появляются орки только на обязательных официальных мероприятиях, вроде императорского новогоднего бала. Странно, что они вообще здесь очутились, задумчиво выдала Мария. Не думала, что на такие выступления ходят не люди Сама удивлена, согласилась с ней Настя. Кстати, среди орков, которых я видел в фойе, были не только мужчины, но и двое девушек. В отличие от гномов, соотечественники Евграфа были очень похожи друг на друга. И вот компания их состояла исключительно из мужчин. Ну а насчет арчанок, надо сказать, что выглядели они довольно симпатично. так квадратным мордом их мужиков. Вполне себе приятные лица. Даже, я бы сказал, изящные. Гибкие стройные тела, затянутые в какие-то странные кожаные наряды, напомнившие мне костюмы из фильмов для взрослых, только поприличнее и более закрытые. Смотрелись они, правда, все равно довольно вызывающе, но остальные посетители совершенно не обращали на это никакого внимания. По-моему, только я в их сторону и смотрел. И это, к слову, не осталось без внимания. Одна из арчанок, самая симпатичная и молодая, с какими-то рыжеватыми длинными волосами, вдруг улыбнулась мне и подмигнула. Я не удержался и тоже подмигнул в ответ. Чем, кажись не слабо ее удивил.